«Ты меня до чертиков перепугала! Магумин, серьезно, говорю, прекращай так делать!» «Да замолчи ты, Ниит! Этот взрыв был в честь следующей старосты! Ты меня вообще благодарить должен!» Сейчас я находился в месте, к которому уже начинал понемногу привыкать. В штабе отряда защиты алых магов. «Хватит звать меня Ниитом! Я не Ниит, а член отряда защиты, не забывай!» Обратился Бузыкуэлик, сидящий за решеткой Магумин. «И кроме того...» Я уж точно не ожидал, что ты, ее опекун, станешь соучастником. Мы только-только поладили. Какая жалость. Я сидел в камере вместе с Магумин. «Бузуко, Лисан, я извиняюсь. Мне тоже казалось, что мы могли бы подружиться. Чтобы искупить свою вину, я научу тебя отличному способу убивать время. Суть вот в чем. Ты создаешь лед магии заморозки, а потом наблюдаешь, как он тает. Не успеешь оглянуться, а день уже пролетел». «Неплохая идея». «У меня каждый день полно свободного времени, так что стоит попробовать». «Так, оно хватит подвизываться друг к другу». «Вот почему все ниты такие. Разве вы не можете потратить свое время на что-то более полезное?» Вмешалась Магумин, пока мы с Бузукоили делились нитскими премудростями. Вздохнув, Бузукоили снова обратился к ней. «Я понимаю, ты злишься, что разрыв между тобой и твоей соперницей увеличился. Но как бы сильно это тебя не злило, нельзя же применять магию взрыва прямо посреди праздника в ее честь». Магумин никому не рассказала о своей победе над Бомбером Мадзином, и потому все думают, что взрыв она сотворила из-за досады на то, что Юн-Юн станет следующей старостой. Если бы только она рассказала всем о том, что произошло на самом деле, с отношением к ней как к худшему магу магу пародии было бы тут же покончено. Если уж тебе так нравятся нотации, то у меня тоже есть что сказать. Помнишь, Сакета, девушку, за которую ты постоянно таскаешься? Я слышала, что ты довел ее до слез своими сексуальными домогательствами. «За что она тебе потом отомстила?» «А это-то тут при чем? Сакета в последнее время сама на себя не похожа. На днях она пригласила меня к себе, что предскажет мою судьбу, но вместо этого просто молча смотрела в шар, постоянно меняясь в лице, после чего взяла и выгнала меня. А потом в другой день она подкараулила меня во время патрулирования и сказала, что поможет мне в тренировках, или как-то так». Пока Бузы рассказывал о своих непростых отношениях с Сакета, у него даже слезы в глазах заблестели. В этот момент появился еще один посетитель. «Вы только посмотрите, кто пришел! Госпожа следующая староста! Что, хочешь посмеяться надо мной? Если тебя так смешит моя никчемность, то давай, смейся!» «Магумин за решеткой!» «Ты вправду смеешься!» «Ну хорошо, давай покончим со всем раз и навсегда!» «Бузу или открой дверь! Если не выпустишь меня, я применю взрыв прямо здесь!» Продемонстрировав Магумин свой наигранный триумфальный смех, Юн-Юн тяжело вздохнула. Ну зачем ты это сделала? А, Бузако или Сан? Я за ней присмотрю. Так что не мог бы ты оставить нас с наедине? Хорошо. Может, по мне и не скажешь, но на самом деле у меня полно других забот. Могу поспорить, ты опять собираешься следить за Сакетто, прикидываясь, будто патрулируешь деревню. Заткнись. Думай, как хочешь, а патрулировать деревню не каждому под силу. Кроме того, в последнее время армия короля Демонов начала как-то странно себя вести. Несколько дней назад у деревни заметили группу красноглазых зомби и големов. — сказал Бузуко, или передавая ключ Юн-Юн, после чего покинул комнату. Убедившись, что в помещении нет других членов отряда защиты, она подошла ближе к решетке. «Ну так что случилось ночью на самом деле? Я разозлилась, что ты обскакала меня, вот решила выпустить пар». Юн-Юн придвинулся еще ближе, внимательно всматриваясь в мрачное лицо Магумин. Хм. Что еще за хм? Если есть что сказать, то говори!» На лице Юн-Юн появилось противоречивое выражение — Казалось, она была недовольна и в то же время чему-то радовалась. «Да так, ничего. Просто я давно уже знаю тебя и заметила, что когда ты врешь, твои глаза становятся голубыми. Ты сама знала об этом? Для алхмагов это очень редкая черта». «Стоп, что? Впервые об этом слышу. Хочешь сказать, что я особенная даже среди алых магов? Я избранная?» Засуетилась волнованная Магумин. Юн-Юн открыла камеру и вошла внутрь. Ты же обычно такая сообразительная. Не давай другим так легко себя провести. Чего это Юн-Юн меня вдруг глупой называет? Ты обманула меня? Опять ты из меня дурочку делаешь? Казума, посмотри мне в глаза. Ммм? Что это с тобой? Ну, я не против, если уж тебе так хочется. Пока Юн-Юн слушал наш небольшой разговор, Магумин произнесла. Казума, а ты знал, что на теле каждого алва мага есть особый знак в виде полосок, который некоторые называют штрих-код? «Кстати, говоря, у Юн-Юн он расположен на очень интересном месте с внутренней стороны бедер. Ну как, мои глаза стали голубыми или все еще алые?» «Что ты несешь? Разве тебе не полагалось сказать для проверки какую-нибудь очевидную ложь?» «Алые, как и всегда. Это значит, что ты сказала правду, верно?» Получив от Магумин такой закрушительный ответ, Юн-Юн закрыла свое пылающее лицо руками. «Да уж, в спорах и подколках с Магумин никто не сравнится. Теперь мне намного лучше». «Ну так что, зачем ты пришла?» «Только не говори, что твоя натура одиночки снова проявила себя и все тебя бросили». «Что ты говоришь? Я... я в порядке. Кажется... Нет, сейчас речь не об этом». Юн-Юн подошла к Мегумин и опустилась на корточки, положив руки на колени. «Дай мне посмотреть твою карточку авантюриста», — прямо сказала она и протянула руку. Казалось, будто ее обычная зрелая манера поведения испарилась без следа. «Нет, зачем мне показывать мою карточку своей сопернице?» Кроме того, даже у одиночек должны быть свои границы. Если тебе одиноко, это не значит, что ради компании следует приходить кузников в тюремную камеру. Нет, даже я такого не сделаю. Просто скажи мне ту часть, где записаны побежденные монстры. Тебе ведь нечего скрывать, верно? Как и ожидалось от той, кто знает Магумин с самого детства. Похоже, она догадалась, что мы делали прошлой ночью. Нечего. Но я все равно ничего тебе не покажу». «Ты не подумай, я не охотилась ради опыта за луковыми утками, которые Бузу так бережно растил!» «А вот эти слова я уже не могу пропустить мимо ушей!» «Эй, ты ведь все-таки охотилась за ними, да?» Бузу сам растил их специально для Сакетта, потому что в последнее время она начала его избегать. «Эй, так охотилась или нет?» «Кстати, припоминаю, как Магумин хвастала, что после возвращения в деревню ее уровень вырос!» «А, ну да неважно, просто так покажи мне свою карточку!» «Эй, Бомбер Мадзин был в лесу, так? И вы охотились на него вместе с Казом Исаном, верно?» «Что это ты вдруг такое говоришь? Разумеется, мы бы не стали охотиться на него. Ты ведь знаешь, что он не нападает на Алых Магов, да? Если бы мне захотелось одолеть Нин-Нина, я бы выбрала в напарнике еще одного Алого Мага». Но и после слов Магумин сомнения в глазах Юн-Юн никуда не делось. «Хоть ты и утверждаешь, что во всех взрывах виноват Бомбер Мадзин, в ежедневных взрывах виновата я». Магумин продолжала упрямо стоять на своем, Юн-Юн снова вздохнула. «Ты думаешь, что проиграла мне, раз я прошла все три испытания Алых Магов и стала следующей старостой?» «Не понимаю, о чем ты. Я ведь худший маг среди всех Алых Магов. Так что изначально не годилась тебе в сопернице. Разве ты не рада? Вся деревня теперь обожает тебя». Деревня уже была довольно высокого мнения о Юн-Юн после того случая с Сильвией. Но теперь после прохождения испытаний ее чуть ли на руках не носили. Возможно, ей, наконец, удастся преодолеть свою судьбу одиночки. Уверен, теперь в этой деревне ее ждут только счастливые дни. «Магумин, ты собираешься вернуться в Аксель, да?» «Естественно! Ведь я сильнейший Макакселя. Акселя. Мое внезапное исчезновение заставит его жителей серьезно волноваться». «Ты же только что говорила, что худший маг из всех алых магов, а теперь ты вдруг сильнейший маг Акселя Рефлекторно прокомментировал я, но Магумин притворилась, будто ничего не слышала. «Юн-Юн, тебе ведь придётся остаться в деревне, чтобы научиться управлять ей, верно? Получается, пришло время обращаться. Ах да, Юн-Юн постоянно вызывала Магумин на поединок ради титула сильнейшего Алого Мага, только для того, чтобы стать следующей старостой. А теперь, когда она официально добилась своей цели, причин возвращаться в Аксе для нее больше не было. «Не думай, что благодаря этому ты победила». «Я уже совсем тебя не понимаю. Это ведь ты победила». Почему-то каждая начала упрямо настаивать, что победила другая. Если посмотреть с одной стороны, то можно сказать, что Магумин сильнее, а Юн Юн слабее. Но с другой стороны кажется, что в критической ситуации Магумин слаба, а вот Юн Юн проявляет удивительную крепость духа. Они такие разные. Их семьи, их личности и даже телосложения. Казалось, будто сама природа сделала эти две полные противоположницы соперницами. Мои губы сами сложились в ухмылку. Я не против подарить эту победу такой одиночке, без друзей и парни, как ты. В конце концов, это наша последняя дуэль. Сказав это, Магуин положил голову мне на плечо. Эй, ты собираешься хвастаться передо мной своими отношениями с Казумой Саном до тех пор, пока я не найду себе парня? Это не такое уж и большое достижение, чтоб ты знала. Верно. Так что я проиграла, на этом мы порешим. Я собираюсь построить свое маленькое личное счастье вместе с этим человеком. Ну а ты, Юн-Юн, продолжаю упорно стремиться к титулу сильнейшего мага. «Быть старостой нелегко, но ты уж постарайся не забыть найти себе парня». Сказав это, Магумин обвила свою рукой мою, и невинно улыбнулась. «Ты же сама всегда мечтала о сильнейшим магом. А ещё называла меня извращенкой каждый раз, когда я поднимала тему любви». Юн-Юн ещё минуту назад такая спокойная, теперь чуть не плакала. «Казума, не желаешь полежать у меня на коленях? Это самое мало, что я могу сделать для тебя в благодарность за все то время, которое ты провёл здесь со мной. Вот, пожалуйста». Так ведь намного удобнее, чем на холодном полу. Хорошо, так и сделаю. Эй, почему ты вдруг предлагаешь ему свои колени? Вы же не были настолько близки, разве нет? Когда я естественно воспользовался предложением Агумин, юнь юн вскочила на ноги. Что-то не так, Юн-Юн, который я проиграла? Я, конечно, ни на что не намекаю, но здесь нам наконец-то удалось остаться наедине. Так что не могла бы ты оставить нас? У тебя ведь есть еще целая деревня, которая обожает свою будущую старосту, верно? Может, лучше проведешь время с ее жителями? Мм, так мягенько и приятно. Не зря я вчера надрывался. Эй, Магумин, ты покраснела. Ты же не привыкла к такому, да? Сейчас ты просто терпишь сексуальное домогательство Казума Сана, я права? Я принялся поглаживать бёдры, на которых лежал. Но благодаря присутствию юнь юн возражений Магумин не последовало. А что тут такого? Это ведь нормально. Как Казума, я не думаю, что ты должен лежать лицом вниз. Нет, я не смущаюсь. Мне просто показалось, что так себе будет тяжело дышать. Я в порядке. Правда? Ах, ну ладно, значит, на коленях можно и так лежать. Магумин, ты точно не против? И Казума-сан прекрати уже. После этого Юн-Юн ушла поговорить со своими родителями, благодаря чему нас вскоре выпустили из камеры. Казума, ну как так? И ты туда же, Магумин. Вы что, жить не сможете, если не создадите кому-нибудь неприятностей? Вам бы следовало равняться на меня и мое примерное поведение». «Аква права, Казума. Магумин уже ничто не исправит. Но ты-то зачем с ней пошел?» Как бы абсурдно это ни звучало сейчас, нас отчитывали двое пьяниц, упившихся вчера до полной отключки. «А ну, хватит зазнаваться! И прекратите ухмыляться только потому, что в этот раз от вас не было никаких проблем. Пока вы выдрыхли вчера ночью, мы с Магумин, между прочим, занимались энергичными ночными упражнениями». «Не могу ты, пожалуйста, поаккуратнее выбирать слова. Не поймите неправильно». «Все, что мы делали, бегали от преследовавших нас монстров», — вмешалась Магумин, отчаянно жестикулируя. «Вот, послушайте, вчера я показал себя во всей красе. Медведь, убивающий одним ударом, оказался для меня сущим пустяком. А Фенрира того самого. Я уделал как мелкого щенка. Мне даже стало его жаль, так что я его отпустил». «Верно я говорю, Магумин?» а не то чтобы ты врал, но...» В глазах Даркнесс появилось сомнение. «Ладно, еще медведь». Но ведь Фенрира приравнивают к стихийному бедствию, так? И ты хочешь сказать, что этот ужасающий монстр обитает в лесу у деревни? Кстати, а ведь бомбер Мадзин тоже должен был жить намного глубже в лесу. Понятно. Значит, это дело рук армии короля демонов. Генерал короля демонов, способный контролировать монстров, собирается погрузить этот мир в хаос. Да, точно. Так мне подсказывает моя божественная интуиция. Как Аква пришла к такому абсурдному заключению, не имеющему и капли логики, для меня загадка. Но в этом деле правда полно странностей. Вопрос того, почему Нин-Нин сражался не в полную силу, тоже остается открытым. И все же цель нашего приезда сюда достигнута. Всё, что осталось сделать, попросить Юн-Юн отправить нас телепортом обратно в Аксель. «Я тут подумала...» Магумин, разве ты не должна была попрощаться с Деревенскими перед тем, как мы телепортируемся в Аксель?» Юн, юн ведь отправит нас обратно, а сама останется здесь. Так что вернуться в деревню еще раз для нас будет трудновато». В ответ на слова Дарнас Магумин недовольно хмыкнула. «Я не собираюсь прощаться с людьми, которые называли меня величайшим вагене алых магов, пародией худшим магом и взрывным магом. Одолею короля демонов, и потом уж с триумфом вернусь в деревню. Вот тогда я и заставлю их всех пасть передо мною ниц». «Думаю, титул взрывной маг тебе идеально подходит. И отправляться на бой с королём демонов я не собираюсь». «Кстати, если подумать...» «Эй, Аква, а куда ты дела безмятежную девочку?» «Я даже не успел заметить, как она пропала из горшка». «Разумеется, я ее пересадила!» Небрежно ответила та. «Аква нашла время на пересадку?» «Конечно, странно будет услышать такое от меня, учитывая, что я тоже побывал в лесу прошлой ночью. Но неужели ты правда пошла в такое опасное место одна?» «О чем ты вообще?» «Конечно, нет!» «Я посадила девочку на заднем дворе дома Магумин. куда «Куда-куда ты ее посадила?» Рефлекторно спросила Магумин. Нет, серьезно, о чем Аква думала? Нет, ты послушай, Камека сказала, что будет присматривать за ней до тех пор, пока та не вырастет. Она умная девочка, так что плохому она ее точно не научит. Да и в деревне нет других детей ее возраста, поэтому они станут отличными друзьями. Камека вырастет ее, а потом съест, я уверена. Да что не так с твоей семьей? Я сейчас же заберу безмятежную девочку назад. Я схватил в полошенную аку до того, как она успела убежать. Магумин просто шутит, не нужно никуда бежать. «Подожди, Юн-Юн скоро должна быть здесь». «Ну да, шутит, конечно. Нет, Магумин, серьезно. Издеваться надо мной так весело. Когда мы вернемся в Аксель, я всем расскажу, какая ты кончится. «Эй, Магумин, ты правда шутила? Почему ты не отвечаешь? Не отводи глаза!» И когда Аква принялась трясти Магумин за плечи... «Магумин!» Юн-Юн подбежала к нам и остановилась тяжело дыша. Наверное, она очень торопилась... И все же, чуть отдышавшись, она подняла взгляд и широко улыбнулась. «Что с тобой, Юн-Юн? Я понимаю, ты вне себя от счастья из-за того, что завела в деревне новых друзей. Но если постоянно будешь такой взбудораженной, ты быстро им надоешь». «Да не в этом дело. И да, потом мне об этом подробнее расскажешь. Вчера, а теперь и сегодня. Кажется, ты права. Я и вправду очень взбудоражена». Кашлянув пару раз, юнь юн наконец восстановила дыхание. «Я вернусь в аксель вместе с тобой». Радостно объявила она, поблёскивая глазами. «Я тоже постараюсь одолеть короля демонов. Мне не нужна победа, преподнесённая на тарелочке с голубой каёмочкой. Я одолею короля демонов. И добившись этой победы, я официально вступлю в должность старосты. Мы уже обговорили это с папой и всеми остальными в деревне». Противник Мегумин — ее соперница. И самое главное, ее лучшая подруга сказала это, сияя чистой улыбкой. Выглядела она так, будто сбросила большой груз души. «Вот как! Тебе, наконец, удалось стать нормальной! Но ты все равно решила вернуться на путь одиночки!» «Ах да! короля демонов одолею я, и никто другой!» Небрежно отмахнулась Магумин от пылких слов юнь юн «Но я-то знаю, какая она, Цундеры, если дело касается Юн-Юн!» Несмотря на попытки сохранить спокойное лицо, щеки Магумин еле заметно подрагивали, пытаясь держать радостную улыбку. «Вот так всегда! Ты просто не можешь сказать, что думаешь на самом деле! Ты знаешь, что сейчас твои глаза ярко сверкают?» Как известно, чем сильнее светятся глаза алых магов, тем сильнее их эмоции. «Аква, ты просто не можешь прочувствовать ситуацию, да?» «Ну хорошо, я сейчас же пойду и вырву с корнем безмятежную девочку, которую без спроса посадила у меня на заднем дворе». Аква крепко схватилась за пояс Магуми, не давая уйти. А та, хоть и делала вид, что вырывается, больше старалась скрыть от нас свое смущенное лицо. хорошо Юньюн. -Юн, раз уж ты собралась вернуться с нами, то иди скорее собирайся». «И еще, не знаю, в курсе ли ты, но авантюристы Акселя очень высокого мнения о тебе. Если скажешь, что ищешь себе группу, они за тебя передерутся». «Правда?» «Эй, это же очень важно. Почему ты не сказала мне об этом раньше?» «Если у тебя в Акселе появится много друзей, то ты станешь привязанной к нему и в итоге забросишь свою цель стать старостой, не так ли?» «Конечно», — моментально ответила Юн Юн. «Ты могла бы хоть немного подумать над ответом, ну и ну». «Ладно, давайте наконец отправимся домой». «Да поняла, и не нужно меня подгонять. Но ты ведь не соврала, да? Насчет того, что авантюристы Акселя, эм, высокого мнения обо мне». «Да, как ни странно. Я сказала, как ни странно. Если бросишься вперед, сломя голову, то в результате сможешь оказаться снова одинокой». Пусть Магумин и сказала так. йон, -йон не смогла сдержать свои улыбки. «А, я победила Магумин, а жители деревни наконец-то приняли меня. Будто во сне». «В каком смысле победила?» «Раз уж ты решила вернуться в Аксель, я не отдам тебе победу без боя». «Эй, о чем ты? Я ведь прошла все три испытания Алых Магов, и это значит, что в этот раз я победила, разве нет? Ты просто проигрывать не умеешь». «Знаю, я уже говорил, что они две полные противоположности, но в некоторых вещах они на удивление схожи». Устроившие очередной детский спор, Алые Маги увлечённо перепирались. «Ну раз ты готова зайти настолько далеко, Магумин, то устроим еще одну дуэль». В этот раз я обязательно заставлю тебя признать поражение. Объявив это, Юн-Юн достала из-за пояса жезл. В ответ Магумин вынула карточку авантюриста. Ух ты, ну надо же, так вот где она была. Кажется, ты просила меня показать тебе часть, в которой записаны уничтоженные монстры. Ой, смотри-ка, тут же и бомбер Мадзин есть. Быстро же ты передумала. Крик Юн-Юн эхом разнесся над всей деревней.